Из берлоги Коля, согнувшись, вынес котелок и пол лепешки. Костер прозрачно, бесшумно горел. Похлебка была из козлятины, с непривычным и приятным привкусом. Было грустно. На прощание Коля чуть ли не силой втиснул Карлу полуторалитровую пластиковую бутылку из-под джентоника с молоком. — И мне легче вести будет! — кивнул он на велосипед. Не пьешь молоко, так простоквашу сделаешь для язвы полезно. Вот ты меня понял. Бутылка каталась по корзине, давила немногочисленные грибы. Карл шел домой. Низко над Катькиным лесом Проступала сквозь облака матовое солнце. Если завтра будет сухо, Схожу все-таки за клюквой. Пять километров до болота, Там целый день, да обратно. Тяжело, и куража уже нет. Три года назад ходил через день, 50 с чем-то литров принес. Существование свою правду. И так бездарно разошлась. Втискивал всем по многу. Друзья недоумевали, Сколько той клюквы надо, Брали, чтоб не обидеть. Только теща знает толк, не откажусь. А летось, как Славка говорит, Принес пол ведра, и хватило. Легче купить, ведро под шестьдесят, а ты пятьдесят, но призрак неукушенного локти не дает покоя. И потом, трудно на болоте, но помнится потом долго, как север Читать нечего, все бабушкины дрёны и детективы. На всякий случай надо лечь пораньше, если идти. Выходил ночью, вызвездило и не Ночь талая, полна с краями И ветра нет Стоит звезда в глубокой яме А сверху свет Зеленый воздух заструился В пандан ручью Передний волхв остановился Задул свечу таит цветных туманов сонмы Лесов ольков Лесанда над рекою сонны Каскад мальков В высокой не найти чьи, Альты босы, чисты посвистывания птичьи, Светлей росы. Многоголосие несется, молчать не в мочь, Под дымчатым покровом солнца ликует ночь. Утром вода на веранде замерзла. Выпил кофе, стараясь не спешить. Опять помчался, сказал Танин голоса. Выкулил сигарету. В рюкзак положил корзинку. Литр, кажется, два. И бутерброд с салом завернул в полиэтиленовый пакетик. Свитер этилогрейк. Дождя наверняка не будет. В желто-зеленом сияющем небе ни облачка. На единственной улице в деревне лежали поперек чистые тени. У Славкиной калитки на столике стоял вымытый дождями фаянсовый чайник с отбитым носиком. Пепельница. Сверкнул впереди на солнце ярко-зеленый свитер Василия. — По ягоду? — спросил Василий. — Один? — А ты не пойдешь? — Нет, я уж набрал. Василий повернулся и побрел, сутулись и кашляя в избу. Возле дома Шурика Карл свернул на лесную тропинку. Минут двадцать перешагивая через повальные деревья до проселка. А там, прямо до какарихи, мимо двух злобных собачек, мимо угрюмого Андрея, бурчащего в ответ на приветствие, мимо Колькиного дома, дальше по столбам. Заржавленный и выбеленный годами автобус ЗИС, неведомо как попавший сюда, сквозь бездорожье, справа среди черных развалин, дикая плантация дягеля, четырехметровые трубчатые стволы, огромные зонтики диаметром с ведро, больше даже. Перед какарихой болотина, вспомнил Карл, как бы Болотина оказалась еще более устрашающей, чем в прошлом году. Обойти ее можно было, только свернув в густой ольшаник продираясь, и то... Нет, не зачерпнул, вздохнул Карл с облегчением и тут же почувствовал, как правый сапог наполняется ледяной тяжестью. По лесу, по мокрому лугу, сквозь порез в подошве вода не поднималась, так вечером носок оказывался влажным, а тут старый ты козел обозвал себя карл дожил до пятидесяти пяти а позаботиться о себе элементарно не можешь ты же непрофессионально как эдик ей богу недаром батя называл тебя э два ведь ей же другие испоги виргиния поискать только дело плохо Если б зачерпнул через верх, куда ни шло, Согрелась бы со временем вода, Вышла бы что-то вроде мокрого гидрокостюма, Но когда подпитывается снизу, Долго не проходишь, ломая ледяные корочки на лужах, Добро бы обратном пути. Повернуться и пойти домой — Ищ не родилось такое благоразумие. И наище побредем. Карл вылил воду из сапога, отжал носки — хлопчатый и шерстяной, и снова надел. Во твердой дороге еще можно было громко топать, особенно правой. Он посмотрел на себя со стороны и ухмыльнулся Прямо гролик какой-то. На болоте будет хуже. Раскочив пропитанной водой перелесок, Карл увидел болото. Поросшее у берега высокой рыжей осокой, дальше оно представляло собою унылое последовательное чередование равновеликих, примерно кочек, Величиной скруглый кухонный стол, только гораздо ниже. И на каждой кочке стояла полувысшая елочка, метр, полтора, не выше. Под ней индивели яркие ли маленькие игрушки. Клюквины. Новый год прошел. И Рождество прошло, и хозяева исчезли бесследно. И тогда до самого горизонта, только слева и справа темнели береговые мысы. Кое-где на елках висели тряпочки или пакеты. Сборщики клюквы оставляли ориентиры. Карл менял положение. То упирался коленями в мокрую холодную кочку, то склонялся над ней. До несколько десятков секунд выступившая под ногами вода поднималась до края спога. Приходилось с трудом вытаскивать ноги, ставить их на новое место. Правая нога ныла нестерпимо, начал болеть затылок. Карл снял телогрейку, положил на кочку, сел и с трудом стащил сапог. Выкрутив носки, он повесил их на елочку, понимая, впрочем, что это бесполезно. Воду вытряхнул, стельку вытер доску болотной травой, снял шерстяную шапочку, обмотал ногу и сунул в сапог. Несколько секунд он испытывал блаженство, затем, боясь промочить еще телогрейку, встал, и все началось сначала. Люквы было много. Но первая корзинка, как всегда, была самая трудной. К полудню солнце пригрело, Карл снял телогрейку, промокшую шапочку развешивать не стал, а сунул вместе с носками в карман рюкзака. Срезал скотчик траву и запихивал ее в сапог. Стало полегче. Корзинки Карл набирал доверху, с горкой, чтобы мне казалось, что собрано меньше, чем он думал. После третьей корзинки... Он позволил себе уйти у самого берега, у Асоки, увидел он нетронутые россыпи и снова сел. Возвращался он весело. Нога уже ныла привычно, рюкзак был легок, но не болтался, висел приятным комочком. Было так тепло, что телогрейку пришлось нести в руке. К Корихинскую болотину пролетел напрямик за фантаж, но он набрал еще воды, но штаны намокли. Домой он пришел около четырех. Есть не хотелось, но вспомнил, достал из рюкзака бутерброд, наткнулся на мокрые тряпки. «Так, растопить печку, повесить эту мокрую дрянь, потом клюкву рассыпать, пусть сушится». Не удержался. Тут же взял литровую кружку. Оказалось, ровно 8 литров. Это за счет горки, да и корзинка, может, два с половиной. «Хорошо», — сказал он окая. Не как Славка, даже кьян-яны, чокающий в шутку. Почти всегда. Печка горела. Карл переоделся в теплое и сухое, открыл банку тушенки, нарезал хлеб, почистил и разрезал пополам луковицу. Налил водки чуть повыше половины граненого стакана. Со свиданицем отнесся он к печке. Выпил залп. Водка шелестом упала на что-то твердое и холодное. Поднялась с теплым облачком раздвинула грудную клетку подтеплели уши ё один как юрочка подумалась без тревоги юрочка что она творил